Глава 40 На сей раз драться с Финном было сложнее. Я уже подустал от беготни, а оппонент сделал выводы и действовал иначе. Он больше уклонялся и бил навстречу стремительными сериями. Я тоже бил. Сдвоенный джеб, правый хук, левый хук — все мимо цели. фин хорошо работал корпусом, уклоняясь от ударов, И контратаковал взрывной комбинацией, которая закончилась мощным миддл-киком в печень. Прикрывая голову от кулаков, я не сумел защититься от этого пинка и очень хорошо его почувствовал. Против Оля скрючился, ощущая острую боль в боку. У меня перехватило дыхание, и даже перед глазами на миг потемнело. фин почувствовал кровь и кинулся добивать. Я на инстинктах бросился ему в ноги, повалил. Но возиться в борьбе не стал. Помнил, что противник хорош в партере и запросто может выйти на болевой прием. Так что встал и совершенно подло попытался пнуть еще лежащего финна в пах. Не попал. А лидер желтых ухитрился схватить мою ногу и начал скручивать стопу. Я кое-как вырвался и разорвал дистанцию, позволяя противнику встать. Бля, он точно мастер джиу-джитсу. Потому что стоит мне хоть капельку ошибиться. Он сразу пытается мне что-нибудь открутить. В борьбу лезть нельзя, даже в клинч. Надо разобраться в стойке. Буду наступать, постоянно держать врага в напряжении. Тем более, что он уже тяжело дышит, как и я, впрочем. Но выносливость у меня явно выше. Я пошел вперед, выбросил пару отвлекающих ударов руками и влепил Фину мощный лоу-кик в икроножную мышцу. Он аж присел и рыкнул от боли. «Да, сучара, вот так я собираюсь действовать. Я помню, что удары в корпус и по ногам ты блокируешь хреново». Бойцы Фина нам не мешали. И хотя явно были недовольны, все равно подбадривали командира. Безумцев слышно не было. Похоже, что в последней резне популяция лесовиков была сокращена до нуля. «Остаются охотники». Вот они, если узнают, что зомби больше не помеха, вполне могут вмешаться. После еще парочки лоу-киков Финн стал прихрамывать и закономерно попытался навязать борьбу. Первый проход ноги я блокировал, а второй встретил ударом колена Залетело прямо в лоб. Противник упал на землю, и я решил, что вот он, мой шанс. Надо добивать. Если бы дело происходило в октагоне, на реальном матче... Зрители сейчас разразились бы восторженными воплями, потому что потрясенный фин валялся на спине, а я подпрыгнул и двумя ногами приземлился ему на лицо. Он успел закрыть морду предплечьями, но это все равно был мощный, сотрясающий удар. Очень жестко. В октагоне это было бы не по правилам, но клетки я вокруг не вижу. Рефери тоже так что насрать. Буду бить ногами, а лезть к противнику в гард, «Все еще рискованно, хоть он и потрясен». «Да», — написал я Антону, — писать хотя бы слово «дроны» полностью времени не было. Финн продолжал защищаться, прикрывал голову, вертелся, уходя от ударов, и наверняка пытался уловить мгновение, чтобы встать или снова схватить мою ногу. Из рассечения на лбу у него текла кровь, заливая глаза, дыхание стало еще тяжелее, и в глазах читалась легкая паника. Я преследовал его, пиная и топча, как сраную крысу, не давая шанса на ответные действия. — Так нечестно, сука! — заорал Финн, в очередной раз получив ботинком буха. Я не ответил. Честно, нечестно, мне плевать. Мы ни о чем не договаривались, кроме того, что подеремся. А уж по каким правилам будет происходить драка, каждый решил для себя сам». Если фин подумал, что мы будем драться как на спортивном матче, это его проблема. Я тут пытаюсь выжить. — Дай ему подняться! — крикнул кто-то из желтых и направил на меня ствол. — Лезь! — состали в голосе ответил я. — Мы закончим, понял? Альфа-нотки в моем голосе заставили бегуна подчиниться. Он и сам, наверное, не ждал, что опустит пушку. Но я зря отвлекся. Финн получил свой шанс и начал подниматься. А когда я нанес очередной удар, он схватил мою ногу и бросился вперед, ухитрившись, сука, повалить меня на спину, оказавшись в полугарде. Только вот незадача. Когда я падал, то успел завести руку ему под шею. Противник оказался в гильотине, и я давил изо всех сил, чувствуя, что ему уже не выбраться. Он... Тоже это чувствовал, оставил попытки вырваться и наглым образом вцепился рукой мне в яйца. Я заорал, потому что это было охуеть как больно. Пальцы у Фина сильные, и он сжимал мою мошонку, как антистрессовый мячик. Я терпел, взял противника в полный гард, сжимая его грудную клетку ногами, и продолжал давить на шею, пока не почувствовал, что рука на моих яйцах ослабла, а сам Фин обмяк. «Отключился!» «Желтые поняли это не сразу. Я продолжал давить на шею Фина. Просто усыпить его было недостаточно. Я намеревался задушить его до смерти». «Особая награда от зрителя — помощь дрона». «Особая награда от зрителя — помощь дрона». Через несколько секунд раздалось жужжание. Бегуны занервничали и подняли оружие, наверняка думаю что это охотники прислали летунов по их душе. Но, к счастью для них, это были другие дроны, снаряженные лишь травматическими пулями. Зазвучали выстрелы. Бегун с кривым носом попытался было навести на меня мой же дробовик, но я был надежно прикрыт телом его командира, поэтому стрелять он не решился. Я уже ослабил схватку, не зная, помер фин или нет, Но душить его я устал. Вскоре к стволам желтых присоединился еще один. Кто-то стрелял из кустов за их спинами, бесчестно убивая не ожидавших нападения бегунов. Несколько коротких очередей, и все они остались лежать на земле. Боевые дроны еще немного погружили над детской площадкой, а потом улетели. Наступила тишина, а у меня перед глазами... Одно за другим стали появляться десятки уведомлений. Награда от зрителя 999 кредитов. Комментарий ⁇ Классный бой ⁇ Напоминаешь кое-кого. Награда от зрителя 500 кредитов. Награда от зрителя 700 кредитов. Награда от зрителя 10 кредитов. Комментарий ⁇ Пидор! почему тебе все время так везет? Сдохни. «Награда от зрителя! Награда от зрителя! Награда от зрителя!» Из кустов вышел Михей, виновато улыбаясь, и помахал мне рукой. «Как дела?» — спросил он. «Отлично!» — я вылез из-под Фина и направился к Желтым. Кривоносый был еще жив и даже попытался вновь навести на оружие. Я вырвал ствол у него из рук и без разговоров стрельнул в морду, превращая ее в кровавый фарш. «Тебе надо торопиться!» — сказал Антон. «К вам идут сталкеры!» Я ничего не ответил, но начал в быстром темпе собираться. Забрал у мертвеца свой шлем, запасные магазины и патроны к дробовику. нож и остальное, что еще могло пригодиться. Михей последовал моему примеру. Отбросил свой Скорпион и подобрал автомат одного из желтых. «Где Бука?» — спросил я, не глядя на молодого. «Не знаю. А где Бур?» «Убили». «Вот дерьмо!» Михей помялся и спросил. «Ты не злишься, что я убежал?» «Нет. Я же сказал бежать». «Бур, дурак! Остался, вот и помер. Пойдем, скоро охотники нагрянут». Перед уходом я убедился, что финн не дышит, и на всякий случай перерезал ему еремную вину, чтобы уж точно наверняка. Судя по карте, мы были в середине парка. Если к нам и правда направляются сталкеры, то надо как можно быстрее валить отсюда. В сражение с элитными охотниками не входит в мои планы, а убегать от них по кишащим ловушками зарослям тоже не хочется того и, гляди, опять останусь висеть на веревке, как гребаная пиньета. Тут сталкеры повеселятся прежде чем пустить мне пулю в лоб. Мы двигались, старательно огибая ловушки. На сей раз я был внимательный и следовал за Михеем след в след. Поддерживать при этом нужную скорость было нелегко, и, признаться честно, я чувствовал себя хреново. Так и не успел толком отдышаться после драки, и вот опять бегу. Блять. Быстрей бы уже финиш. Выпить охота. а Лучше просто поспать. Охотники одновременно сказали мы с Михеем, увидев на радаре красные точки. Мы резко взяли вправо, надеясь избежать встречи с неприятелем. Но вот незадача. Едва появившись, точки на радаре сразу же исчезли. Твою-то мать! Сталкеры как будто знали, что у нас включены радары и позволили увидеть себя, прежде чем активировать маскировку. «Надеюсь, это хотя бы не полный стелс, который превращает игроков в полупрозрачных призраков». «Осторожно!» — вклинился в моей без того невеселой мысли голос Антошки. «Они ищут конкретно тебя. Поторопись». «Ищут? Сука, да они меня уже нашли и теперь просто загоняют, как дичь». «Ладно, ладно. До конца парка осталось меньше четверти пути. Надо только немножко ускориться». Впереди, в стороне сейфпоинта, зазвучала стрельба. Какая-то команда тоже достигла последнего отрезка этапа, и теперь яростно боролась за шанс немного отдохнуть перед финальным броском. Вот и молодцы. Пускай расправятся с охотниками, расчистят нам путь, если только охотники не достанут нас раньше. В воздухе засвистели пули, стреляли из магнитного оружия и не из каких-нибудь там винтовок, а из автоматов. Меня ударило в ногу, и я сам не понял, как оказался на земле. Михей упал рядом и с криком открыл ответную стрельбу. Хотя куда и в кого стрелять, было совершенно непонятно. «Брать живыми!» — раздался голос. «Нет, живым я не дамся. Одно дело просто поддохнуть, другое стать жертвой зверского интерактива. А то, что мне предстоит именно такая участь, я ни капли не сомневался». «Не стреляй!» — крикнул я Михею. «Ранен!» «Нога!» — процедил сквозь зубы молодой. «Ага, у меня тоже нога!» А мевшая, после попадания пули ляжка постепенно наливалась болью. У меня в запасе был один шприц с наноботами, но использовать его прямо сейчас было глупо. Нас уже наверняка окружили. Допустим, я исцелю свои раны и попробую сбежать. Что толку?» Опять получу по ногам. Нужно что-то другое. Но что? Бросать световую гранату бесполезно. Если даже шлемы палачей оснащены защитой от вспышек, то у сталкеров снаряжение стопудово покруче. Пустить себе пулю в голову и пошло все нахер? Ну, это совсем хреновый вариант. Лучше, чем страдать в интерактиве, но все равно хреновый. «Сейчас я что-нибудь придумаю». Судя по голосу, Антошка нервничал. «Не сдавайся». «Я и не сдаюсь. Я думаю, что делать?» «Магазин! Куплю временную маскировку!» «Незаметно в колесе шприц, и как только боты справятся с раной, активирую стелс и рвану отсюда на всех парах. Это уже похоже на план, хоть и слабенький. Единственный жирный минус – придется бросить Михея». А ведь парень спас меня буквально несколько минут назад. Что поделать? Шоу называется «Последний живой». И даже если мы вместе дойдем до самого конца, все равно придется так или иначе избавляться от Михея. Подло, конечно, даже стыдно немного за такую хуйню. Только если хочешь выжить в подобных условиях, забудь про мораль. Прискорбно, но факт. Я мог бы предложить Молодому сделать так же, как я, однако опасался, что сталкеры нас услышат. Хрен его знает, может, они умеют перехватывать чужую связь. Тогда весь мой план пойдет прахом. Правда, они с тем же успехом могут владеть каким-то средством обнаружения, против которого моя маскировка будет бесполезна. Рррр. Слушай меня. Тихо сказал я по групповой связи. Купи временную маскировку, в шприц, только незаметно. Есть? Да. Еле слышным шепотом отозвался Михей. На маскировку тоже хватит. Будь готов, делай как я. Перевернувшись на бок, я воткнул инъекцию себе в бедро и тут же сунул пустой шприц под задницу. Надеюсь, никто не увидел, как я применил чудо-средство. Сталкеры возникли из ниоткуда, будто телепортировались. Я понимал, что они просто деактивировали стелс, но выглядело это эффектно, особенно с учетом внешнего вида охотников. У них была броня, подобная моей XF, только она покрывала все тело сталкеров, от макушки до пяток. Я не видел ни единого зазора, куда можно было бы засунуть нож или попасть пулей. Интересно, как эта хрень надевается? Единственным слабым местом казались темные стекла перед глазами. Но наверняка лишь казалось. Думаю, что эти очки защищены от повреждений не хуже, чем все остальное, а может даже и лучше. Шесть охотников окружили нас и не спеша приближались. Мне нужно было еще немного времени, я чувствовал, как боты копошатся в ране, неизвестным мне способом, возвращая плоть в ее первоначальное состояние. Пуля уже вышла из тканей, осталось дождаться заживления раны. «Две девятки не трогать, он наш!» — раздался крик. Блять, ну начинается!» Один из сталкеров опустил ствол и запрокинул голову к небу. «Что за хрень?» — негромко спросил Михей. «Палачи!» — ухмыляясь, ответил я. «Хотят сами меня прикончить». Догадка оказалась верной. На сцене появилась группа палачей. Рядом со сталкерами они выглядели весьма ущербно, так же, как охотники ранга «Д» рядом с самими палачами. «Держите их на мушке, я договорюсь», — сказал сталкер и двинулся к новоприбывшим. «Парни, все честно, мы первые его взяли». «Да здесь вообще не ваш сектор», — ответил командир палачей. «Вы работаете ближе к Сейву». «Мы работаем», — ответил сталкер. «Стрельбу слышишь?» Ты вообще инструктаж перед этапом внимательно слушал? Разбивка на секторы чисто формальная. Пока охотники спорили между собой за право завалить меня, я почувствовал, что готов к побегу. Сталкеры по какой-то причине не стали приближаться и забирать у меня оружие. Видно, в своей броне они совсем не боялись получить пулю, так что решили насрать, пусть Рик поддержится за пушку напоследок. Дурачки! Я сгруппировался, прижал дробовик к груди и перекатился через голову назад, одновременно активируя маскировку. За Михеем не следил, вроде не тупой, сам должен понять, что пора действовать. Наше исчезновение произвело настоящий фурор. Заорали палачи, заорали сталкеры, лидер первых ударил в морду лидеру вторых, получил ответку, и там, кажись, вспыхнула драка. Я уже не видел, потому что со всех ног несся прочь. «Туда побежал!» Я перепрыгнул через мину, едва не наступил в капкан и впервые зашел, по-настоящему почувствовал себя жертвой. Этим ублюдкам в их крутой броне мне реально нечего противопоставить, разве что посчастливиться найти плазму. Но плазмы не предвиделось. Поэтому я бежал навстречу перестрелки возле точки сохранения. Вперед! Вперед!